Глава сорок Кто-то негромко бубнил прямо над ухом, и я завозилась. Звуки тут же стихли, а потом я услышала ласковый голос брата. «Тами, ты проснулась?» «Нет», — проворчала я и тут же похолодела. Все произошедшее накануне вспыхнуло в памяти, и я резко вскочила, отбрасывая плед. Сама я оказалась на спинке дивана, а потом и за ним. Позади была открытая дверь во внутренний двор. До нее было несколько метров, как и до камина, у которого лежала кочерга. Тихо, милая, Вэри стоял чуть поодаль, выставив перед собой ладони. Ты дома, все хорошо. Я... это ты? Мне и самой было ясно, что прозвучало все до невозможности глупо. Что значит я? Он нахмурился. Она тоже считает, что у тебя морда страшная. Раздалось от входа. Я молниеносно рванула к порталу камина на ходу хватая кочергу. «Убью!» — выдала я совершенно серьезно. Я посмотрел. Смол уставился на меня с интересом. «Тами, ты всегда с такая злющая?» Уверенность в правильности моих действий рушилась. Я оглянулась, словно ища подтверждения в нереальности происходящего. Металл в руке был настоящим. Пол под ногами тот самый. Стоит шагнуть к лестнице, и он скрипнет. Я осторожно проделала эту манипуляцию и тишину комнаты прорезал тихий звук продавленной доски. Что со мной не так? Только по выражению лица Верри я поняла, что сказала это вслух. Тебе приснился кошмар, моя хорошая. Нет. Я снова стиснула кочергу, в которой уже не было необходимости. Все было по-настоящему. И что же было? Вставил смол осторожно. Я открыла было рот, чтобы рассказать, и поняла, что не смогу, потому что произошедшее стало шоком для меня самой. Вернув кочергу на подставку, я случайно посмотрела на свои пальцы и охнула. Под ногтями набилось что-то темное. Тами все можно объяснить. — Это кровь? — прошептала я. Затем решительно пересекла комнату, чтобы ухватить футболку брата и потянуть ткань наверх. На его груди красовались отметины от когтей, почти такие же, как были у меня когда-то на коже. «Что это? Как это?» Я попятилась. «Успокойся», — произнес Вэри. «Неправильное слово», — буркнул Смол. А я развернулась и пошла прочь. Меня все еще потряхивало. Внутри все похолодело. Ступени под ногами почти не ощущались. Дверь в мою комнату оказалась распахнутой, хотя я могла поклясться, что оставляла ее закрытой. Все вещи оказались на своих местах. Старенький потрепанный рюкзак из жесткой парусины лежал все там же, под кроватью. Я вынула его и вывернула содержимое прямо на пол. Ворох флешек, несколько потертых блокнотов, старый ежедневник с кучей записок и визиток, шкатулка, которая по закону подлости раскрылась. Содержимое высыпалось, и одно из колец покатилось по доскам. Мне не было до него дела, не сейчас. Наконец, из внутреннего кармана моего вечного спутника выпала баночка оранжевого цвета. Она также проделала путь в сторону кольца и застыла у стопы здоровенного размера. Я вскинула голову, испуганная внезапным появлением в комнате брата. Как вышло, что я не заметила его прихода, и допустила, что он наклонился и выхватил из моих судорожных пальцев баночку. «Верни», – потребовала я, поднимаясь с колен. «Что это, Тами?» – мрачно спросил он. «Это мое». «Что это?» – повторил он настойчиво. «Мои лекарства». Вэри прочел название на этикетке и нахмурился. «Я ненавидела его в этот момент» за это брезгливое выражение, которое появилось на его лице, за холодный блеск в его глазах, за то, что его губы сжались в тонкую нитку. Но больше всего я ненавидела себя за собственный стыд. Было невыносимо осознавать, что он видит мою ущербность. Пришло время поговорить. Безжизненно произнес брат и протянул ко мне руку. Я отшатнулась, словно он попытался меня ударить. Вчерашний кошмар еще был свеж в памяти. Слишком отчетливо я помнила все произошедшее в том сне. И часть его оказалась настоящей. Кровь под моими ногтями подтверждала это. Мне стоило пить эти таблетки. Надо было продолжать прием, несмотря на недомогание и побочные эффекты. Я ощущала тревожность, жажду. Страдала бессонницей, иногда мои пальцы дрожали. Но при этом я не видела реалистичных кошмаров и не нападала на тех, кто пытался меня разбудить. «Не хочу», – прошептала я, села на кровать и закрыла ладонями лицо. «Куда важнее, чего ты хочешь, родная?» Верри опустился рядом со мной на матрац. Он настойчиво обнял меня за плечи и прижался губами к виску. Замерев, я млела от тепла его тела. Если бы можно оставаться в одном мгновении всегда, я бы выбрала именно это. То, в котором горячее дыхание скользит по моим волосам, широкая ладонь гладит спину, а мир сконцентрировался только в нас двоих. Вот только чудес не бывает. Ровно так, как не существует единорогов и драконов. Потому я зажмурилась, потерлась скулой а его подбородок, покрытой щетиной, и еле слышно призналась. Со мной случилось скверное. «Я с тобой. Что бы ни случилось, я с тобой».